В капсулах, кроме встроенных систем проверки состояния игрока, было несколько дополнительных уровней безопасности. Кроме всего прочего, была и кнопка так называемого «быстрого выхода», когда игрока насильно вытаскивали из игры. Родители часто ею пользуются, чтобы не дать своим детям зависнуть. Но даже при нажатии на эту кнопку система отключает игрока мягко, за пару минут, обеспечивая комфортное возвращение в реальность. Настя же просто психанула. Проведя пару часов в полосе боли, разработанном специально под неё подземелье, она не желала, чтобы я повторял её судьбу и хоть на одно лишнее мгновение там задержался. Она поступила самым простым и действенным способом. Вырвала с корнем сетевые шнуры, мгновенно отрубая меня от игры со всеми вытекающими. Когда ставят капсулы, сетку прячут в стены, чтобы исключить даже малейшую вероятность обрыва. Но в нашем случае, как всегда, произошёл форс-мажор. Я переехал к Насте всего пару недель назад. Мы затеяли глобальный ремонт, поэтому монтажники поставили капсулу не по инструкции. Во время установки капсулы техники и наш архитектор решили повременить с засовыванием кабелей в стены, так как обе капсулы планировались к переносу в другое место. Данное решение согласовали. Были подписаны бумаги о нашей ответственности, о том, о сём. Убил бы всех. «Рассказывай, что за задание все получили», — спросил я, прекрасно понимая, что нет никакого смысла орать и выговаривать. Поставив себе заметку напомнить, что бывает при обрыве связи и для чего в капсуле минимум три сетевых кабеля, я попробовал вернуться к конструктивному общению. Сценаристы действительно объелись запрещенных препаратов. Мало того, что мою репутацию отправили ко всем чертям, так еще и игроков натравили. Сценарий — бремя создателя. Чёрт! Вот почему Настя вырвала кабель? Пока приедут техники, пока они восстановят соединение, пока проведут тестирование, потом обязательно потребуют их блокировки. Как бы день не ушёл на устранение инцидента, который оставит меня без игры. У меня же там гераника томится в желании рассказать мне что-то важное. Настя, Настя. Не забыть, на мне есть метки. После того, как вернусь в Барлеону, слетаю к Елизавете. Нужно их снимать. Тотальный контроль мне не нравится. Вначале сквозь слёзы, но постепенно приходя в себя и превращаясь обратно из лягушки в прекрасную царевну, Настя начала рассказывать о нововведениях корпорации. Мне же оставалось только кряхтеть от изумления и, в свою очередь, рассказывать про огромную простыню текста, появившуюся перед глазами после создания набора. Итак. Первое. Прошло системное сообщение о том, что шахматный набор создан. Наконец-то обществу раскрыли имя его автора — шаман Махан. Второе. Все игроки получили задание — остановить Махана любой ценой. Не дать ему попасть в точку с определенными координатами. Конкретно — к гробнице. Еще конкретней — бессрочно. У сценария не было ограничений по времени. Со своей стороны император и властелин обещали помочь свободным жителям всем, чем смогут. К примеру, отныне для меня бесполезны телепорты, свитки телепортов, призывы магов, собственные способности предвестников. Бесполезно вообще всё, что может позволить мгновенно перенестись из точки А в точку Б, без монотонного путешествия ножками. Также, возможно, закрыли способность летать на грифонах или в форме дракона. Но тут надо проверять. Даже интересно, как Настя поняла это за те несколько секунд, что читала описание задания и пыталась со мной связаться. Третье. Награда. Тот, кто остановит меня ближе всех у стен гробницы, грубо говоря, отправит на перерождение, мгновенно получает при и с малобаром, и с картосом и одну эпическую вещь под свой класс и уровень, из рук императора или властелина. Все остальные, остановители, получат уважение и редкую вещь под свой уровень и класс, только из рук советника или мастера. Если опять говорить грубо, Открыта увлекательная игра. Отправь Махана на перерождение и получи бонус. Сейчас. Я добрался до телефона и с нескрываемой злостью набрал знакомый любому игроку номер. Номер технической поддержки. Корпорация Барлеона приветствует вас. Для обеспечения качества обслуживания все разговоры записываются. Соединение с оператором произойдет через… Добрый день. Оператор Ксения, слушаю вас. «Говорит Дмитрий Махан, соедините меня с руководителем, который несет ответственность за открытие охоты на меня всех игроков материка. Хотелось бы услышать объяснение». «Дмитрий, спасибо, что обратились в нашу корпорацию и пользуетесь услугами, предоставляемыми...» «Хватит меня лечить!» — гневно прокричал я в трубку. «Повторяю, соедините меня с тем, кто разработал этот долбаный сценарий! Да я вас всех засушу к чертям!» «Негативные эмоции не переведут наш разговор в конструктивное русло», — невозмутимо ответила девушка. «Ваше обращение зарегистрировано под номером...» «Привет, Махан! Чего шумишь?» Внезапно к нам присоединился еще один голос. Смутно знакомый голос, поэтому я сделал попытку угадать. «Игорь?» «Ваше обращение передано на вторую линию. Спасибо за звонок». Ксения отработала до конца и покинула нас с высоко поднятой головой. «Ненавижу техподдержку». «Ты что, ждал Иванова?» «Я, конечно. Чего раскричался? Девушек пугаешь, до да слез их доводишь. Вон даже разговаривать с тобой не хотят». «Так это твоих рук дело?» «Ты мне девичьей памятью не страдай!» — обиженно прозвучало с той стороны. «Ты же прекрасно знаешь, что за все безобразия, что творятся в Барлеоне», — отвечаю я. «Добрый день», — говорит Анастасия. К разговору присоединилась Настя. Я поднял глаза и увидел, что она сидит у второго телефона и посылает мне воздушный поцелуй. «Представьтесь, пожалуйста, творец безобразий». «О, тяжёлая артиллерия в бой пошла!» Ничуть не смущаясь, ответил собеседник. Самохвалов Игорь, руководитель департамента перспективных разработок. Этого достаточно или нужно полностью называть должность? Достаточно. Игорь, поясните, пожалуйста, почему Дмитрию ограничивают игровой процесс? Объявление официальной охоты на игрока — крайне сомнительный шаг со стороны корпораций. Вы представляете, что будет, если он включит ощущение на все 30%, а его начнут убивать раз за разом? Учитывая его текущую репутацию, вестники или магистры вмешаются? Прошу отменить охоту на моего супруга. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в компетентные органы». «Я был готов к этому». На той стороне явно наслаждались разговором. «Поэтому готов пояснить». Видите ли, Анастасия? Дмитрий создал то, чего, по всем правилам, в ближайший год не должно было появиться в Барлеоне. Бывает с ним такое иногда, что тут поделаешь. «Понимая, с кем мы имеем дело, я дал команду разработать специальный сценарий. Насколько я вижу, Дмитрий с ним еще не ознакомился. Поэтому у вас сложилось негативное отношение к происходящему. Это легко объясняется отсутствием информации. Могу заверить. Как только он вернется в игру и прочтет описание, ваше мнение кардинально изменится. Могу только дать совет. Сделайте себе подвески. Ибо ваша способность общения и переноса друг друга к себе тоже временно заблокирована. «Так вот почему…» – пробурчала Настя, но тут же осеклась. То есть вы хотите сказать, что сейчас Дмитрию ничего не угрожает? Анастасия, нам хватило одного разбирательства с вашей семьёй, чтобы понять, закон нарушать нельзя. Вспомните, какой сейчас период. Если кто и может навредить другому игроку, так это сам Махан. На способностях мрака нет ограничений на ПВП. Зайдите в игру и посмотрите, что получилось. Уверен, финал вам понравится. Во всяком случае, очень на это рассчитываю. «Я развеял ваши сомнения или нужен официальный ответ со стороны корпорации?» Мы переглянулись с Настей. Она лишь пожала плечами. Возмущаться до получения полной информации было бессмысленно. Поблагодарив Игоря за разъяснение, мы вызвали техническую бригаду для восстановления соединения. Привели себя в порядок, оделись и, заказав в кухонном аппарате ужин, уселись общаться, ибо техники обещали приехать только утром. Когда-то прочитал забавную фразу. «Отключили интернет. Узнал, что моя жена такая интересная собеседница, оказывается?» Рассмеялся я через пару часов, когда мы начали обсуждать последние веяния развития музыки, учитывая, что оба ни черта в этом не смыслем. Я приводил в пример Лори и её группу, о которой так положительно отзывался Плинта. Настя же была в восторге от «тройки Ларси», как они себя называли, или, по сути, семейном подряде в котором девочка умела и любила петь, а родители обеспечивали ей всяческую поддержку. «Никогда бы не подумал, что эту фразу можно будет применить ко мне». «Согласна. Мы с тобой, если и проводим время, то только в Барлеоне», — поддержала Настя. Даже забыла, когда просто так выбирались в город. Не навстречу с кем-то, а просто погулять, побродить по забытым улицам, встретиться с людьми, побыть обычным человеком. «С десятком охранников по периметру!» — ухмыльнулся я. Забыла о своей ноге Гулёна. «Если на нас нападёт такой же придурок, от меня пользы будет мало!» «Да понимаю!» — горько протянула Настя. «Надо будет перед Прокофьевыми извиниться, кстати». «Так в чём дело?» Внезапно меня охватило непонятное желание вытащить Настю из дома. «Не обязательно же гулять по опасным улицам!» «Ты говорила, что они живут в нашем городе. Давай завалимся в гости». «Не». Настя даже опешила. «Приходить к кому-то без приглашения некультурно. Не принято. Что, если они в Барлеоне? Или их дома нет. Или...» «Тогда домой поедем», — не сдавался я. «Или в парк. Будем в гусей камнями кидать. Ночью, под звёздами. Представь, ты, я и гуси. Романтика». «Там лебеди». Уже неуверенным голосом поправила Настя, чем подстегнула меня ещё больше. «Тем более в них проще попасть. Собирайся. Вначале поедем к... как её? К Роксане. Скажем ей пару ласковых. Если её не будет дома, то и фиг с ней. Рванём в парк. Мадмуазель, вы со мной?» Эх, жаль, что в реальном мире нет повышения навыков. Мне сейчас система точно бы выписала повышение и харизмы, и красноречия, и торговли, и ещё чего-нибудь вкусного и полезного для игрока». Настя улыбнулась и протянула руку, чтобы я помог ей подняться со стула. Несмотря на позднее время, идея с прогулкой была продана. «Вот тут они и живут», — произнесла Настя, выходя из машины и поворачиваясь в сторону огромного четырёхэтажного замка. «Славный загородный домик, не правда ли?» Мне оставалось только хрюкнуть в ответ. Ещё когда мы только выехали из города и понеслись в сторону деревни денежных мешков, я начал подозревать, что идея с походом в гости может оказаться не совсем хорошей. Подозрения укрепились, когда мы пронеслись мимо нескольких постов охраны. Автомобиль никто не посмел останавливать. Но сам факт наличия охраны говорил о многом. Сейчас же, стоя перед огромными металлическими воротами, по своей массивности спокойно готовыми дать фору железнодорожному полотну, я понимал, к текущему социальному статусу мне еще привыкать и привыкать. К примеру, выкидывать на ветер сумасшедшие деньги только для того, чтобы сделать в реальности практически идеальную копию Дворца Анхурса, мне не позволит внутренний зоопарк. Если же позволит, то я им сам по ушам настучу. Загородная резиденция Прокофьевых. Один из наших охранников подошёл к незаметной будке, что-то нажал, и до нас донёсся женский голос. «Чем могу помочь?» «Доброй ночи». Настя подошла поближе. «Меня зовут Анастасия. Хотела бы встретиться с хозяевами. Это возможно?» «Минуту я уточню». Судя по тому, что нам не сказали «нет», кто-то дома точно был. «Проезжайте». Не прошло и десяти секунд, как громкоговоритель заработал вновь. «Александр готов вас принять». «Александр?» Я удивлённо посмотрела на Настю. «Муж». Тихонько объяснила она, усаживаясь обратно в машину. «Занимается сайтами и ещё чем-то непонятным. Пару лет назад получил статус «Бизнес-открытие года». Как видишь, продолжает успешно развиваться до сих пор». «Это да». Протянул я, рассматривая проносящиеся мимо нас статуи. Добро пожаловать в резиденцию Прокофьевых. У дверей дворца нас встретил пожилой, но при этом удивительным образом подтянутый дворецкий. Несмотря на преклонный возраст, он держался с поразительным достоинством и уверенностью. Одного взгляда хватило для того, чтобы понять, энергии этому старику не занимать. При этом он ее сознательно сдерживает, демонстрируя выдержку и такт. Однако были и минусы. При всём уважении к Прокофьевым, облачать Дворецкого в форму советника империи Малабара, на мой неискушённый взгляд, перебор. Слишком вычурно. Внутри Дворец тоже не отличался оригинальностью. Практически всё, что было реализовано в Барлеоне, было перенесено в реальность. В какой-то момент я даже попробовал прочитать свойства Дворецкого, предположив, что любители копирования и это каким-то образом перенесли в наш мир. Пронесло. У старика не было свойств. Или они были мне недоступны. Анастасия, какой неожиданный визит! В небольшом овальном кабинете, играющем в Барлеоне роль императорской комнаты совета, нас встретил относительно молодой мужчина. На первый взгляд ему можно было дать лет 30. Сколько же действительно было этому открытию года, оставалось только гадать. Современная медицина, деньги и желание выглядеть молодо творят чудеса. Голова, две руки, две ноги, тёмные короткие волосы. По мне, вполне стандартный человек, коих в нашем городе пруд-пруди. Хотя сразу бросилось в глаза его стройное телосложение. Какое бывает у заядлых спортсменов. Хорошо, хоть Александр не стал наряжать себя в императора. Представь перед нами в обычном махровом домашнем халате с эмблемой взлетающего ввысь чёрного китайского дракона. Символ? Эмблема? Что-то смутно знакомое уже когда-то виденное мной, но основательно забытая «Александр, простите за наглость. Решили вас навестить», — улыбнулась Настя, протягивая руку. Хозяин дворца со всей свойственной высшему слою галантностью её поцеловал и только сейчас обратил внимание на меня. «Дмитрий Махан, если не ошибаюсь!» Александр протянул руку в приветственном жесте. Я ответил тем же и едва сдержал улыбку. Судя по рукопожатию, передо мной стоял сильный и уверенный в себе человек. Я даже проникся к нему симпатией. Харизма хозяина дворца чувствовалась не только в манере говорить и рукопожатии, но даже в том, как он держался в, казалось бы, простом халате. Перед нами был аристократ во всем его проявлении. Такого даже раз день догола. Он и тогда будет выглядеть достойно. Чай, кофе, сок — Предложил Прокофьев, и тут же рядом вырос старик-дворецкий. Практически мгновенно. Теперь понятно, куда он тратит наполняющую его энергию. В нём есть внутренний моторчик. Нужно будет себе такого завести. Если они вообще где-то продаются. Поэтому я и посчитала, что причина всех бед — вы. Всячески вредила, что совсем меня не красит. Поэтому приношу свои извинения. Лично и искренне. Настя закончила свой небольшой монолог, уютно устроившись на огромном кожаном диване. «Вау!» — протянул Александр, откровенно замешкавшись. «Это вау!» «Признаться, я долго размышлял, почему мои партнёры начали один за другим отваливаться, но так и не нашёл причины. Значит, это в ваших рук дело?» Настя только неопределённо пожала плечами, пробуя источающий ошеломительный аромат кофе. «Да, Анастасия. Признаюсь, вы меня ошеломили. Ошарашили. Мало у кого найдутся силы и мужество прийти и рассказать правду. При этом не для издевки, а извиняясь. Если бы раксана была дома, она не смогла бы сдержать эмоции и расплакалась бы прямо здесь». «Ее нет?» — удивилась Настя. «Она в командировке. Уже месяц. И, по моим оценкам, еще около месяца будет недоступна. Надеюсь...» «Я уже со всеми переговорила и просила вернуть всё обратно». Улыбнулась Настя, понимая, о чём хотел спросить Прокофьев. «Уверена, что уже на этой неделе они вернутся. Если что, звоните. Телефон у вас есть». Незаметно разговор перешёл в русло покупок-продаж и работы сайта Александра, поэтому я откровенно заскучал. При всём уважении к участникам мне было неинтересно. «Могу предложить посмотреть нашу картинную галерею». Спустя полчаса, когда я уже начал откровенно зевать, хозяин сдал меня в руки Дворецкого. Судя по всему, отпускать Настю он не планировал. Да и она не спешила вернуться домой. Собеседником Александр был занятным. Старик проводил меня в широкий и длинный коридор, играющий роль местной картинной галереи. Картин было много. Даже не так. Очень много. Большие, маленькие, красочные, яркие, тусклые. Не всякий музей может похвастаться такой коллекцией. Даже интересно, это подлинники или копии? Последнее вполне имеет место быть, ибо Александр показал себя знатным повторятелем. «Основатели рода Прокофьевых!» — начал рассказывать старик, остановившись возле первого экспоната. мужчины и женщина в старинных расписных костюмах стояли у камина, улыбаясь зрителю. Александр, на картине был именно он, изображён очень мужественно. Горделивая осанка, свисающая с пояса шпага, устремлённый в бесконечность взгляд мыслителя. Художнику удалось передать величие и харизму Прокофьева. Женщина, судя по всему раксана, тоже была изображена. Холодный пот прошиб меня насквозь. Нервы отключились. В голове начал завывать ветер. В нём не было ни одной мысли. Я застыл, как каменное изваяние, не в силах отвести взгляд с улыбающейся женщины. Ибо с картины основателей рода Прокофьевых на меня смотрела Марина. Та самая, из-за которой я попал в неприятности и тюрьму.